Страница 258. Египетские храмы были их священные книги, обелиски, проповеди на большой дороге. Соломонов храм, построенная Библия, так как храм святого Петра, построенный выход из католицизма, начало светского мира, начало растрижения рода человеческого. Самое построение храмов было всегда так полно мистических обрядов и насказаний, таинственных посвящений, что средневековые строители считали себя чем-то особенным, каким-то духовенством, преемниками строителей Соломонова храма и составляли между собой тайные артели каменщиков, перешедшие впоследствии в масонство. Собственно, мистический характер зодчество теряет с веками восстановления. Христианская вера борется с философским сомнением, готическая стрелка с греческим фронтоном, духовная святыня с светской красотой. Поэтому-то храм святого Петра не имеет такое высокое значение в его колоссальных размерах, Христианство рвется в жизнь, церковь становится языческая, и Буонаротти рисует на стене сикстинской капеллы Иисуса Христа широкоплечим атлетом, геркулесом в цвете лет и силы. После храма святого Петра зодчество церквей совсем пало и свелось, наконец, на простое повторение в разных размерах то древних греческих периптеров, то церкви святого Петра. Периптер – здания со всех сторон, окруженное колоннадой портиком. Один Парфенон назвали церковью святой Магдалины в Париже, другой – биржей в Нью-Йорке. Без веры и без особых обстоятельств трудно было бы создать что-нибудь живое. Все новые церкви дышали натяжкой, лицемерием, анахронизмом, как пятиглавые судаки с луковками вместо пробок, на индо-византийский манер, который строит Николай Стоном, или как угловатые готические, оскорбляющие артистический глаз церкви, которыми англичане украшают свои города. Но именно обстоятельства, при которых Витберг сочинил свой проект, его личность и настроение императора Александра, выходили из ряда вон. Война 1812 года сильно потрясла умы в России. Долго после освобождения Москвы не могли устояться волнующиеся мысли и нервное раздражение. События вне России... Взятие Парижа, истории ста дней, ожидания, слухи, Ватерлоу, Наполеон, плывущий за океан, траур по убитым родственникам, страх за живых, возвращающиеся войска, ратники, идущие домой, все это сильно действовало на самые грубые натуры. Представьте же себе Артиста-юношу, мистика, художника, одаренного творческой силой и притом фанатика, под влиянием совершающегося, под влиянием царского вызова и своего собственного гения. Страница 259. Плис Москвы между Можайской и Калужской дорогой. Небольшая возвышенность царит над всем городом. Это те Воробьевы горы, о которых я упоминал в первых воспоминаниях юности. Весь город стелится у их подошвы. С их высот один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный, тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица. Здесь явился перед ним Иерей селивестр, и, строгим словом, пересоздал на двадцать лет гениального изверга. Эту гору обогнул Наполеон со своей армией. Тут переломилась его сила. От подошвы Воробьевых гор началось отступление. Можно ли было найти лучшее место для храма в память 1812 года, как дальнейшую точку, до которой достигнул неприятель? Но это еще мало. Надобно было саму гору превратить в нижнюю часть храма, поле до реки обнять колоннадой и на этой базе, построенной с трех сторон самой природы, поставить второй и третий храм, представлявшие удивительное единство. Храм Витберга, как главный догман христианства, тройствен и неразделен. Нижний храм, иссеченный в горе, имел форму параллелограмма – гроба тела. Его наружность представляла тяжелый портал – портал, архитектурно выделенный вход в здание, поддерживаемый почти египетскими колоннами. Он пропадал в горе в дикой, необработанной природе. Храм этот был освещен лампами в артурейских высоких канделябрах. Дневной свет скудно падал в него из второго храма, проходя сквозь прозрачный образ Рождества. В этой крипте должны были покоиться все герои, павшие в 1812 году. Вечная панихида должна была служиться об убиенных на поле битвы. По стенам должны были быть иссечены имена всех их, от полководцев до рядовых. Крипта в древней Греции и Риме, подземный ход со сводами, высеченный в скале, подземная часовня. На этом гробе, на этом кладбище разбрасывался во все стороны равноконечный греческий крест второго храма, храма распростертых рук, жизни, страданий, труда. колонада ведущая к нему, была украшена статуями ветхозаветных лиц. При входе стояли пророки. Они стояли вне храма, указывая путь, по которому им идти не пришлось. Внутри этого храма были вся евангельская история и история апостольских деяний. Страница 260. Над ним, венчая его, оканчивая и заключая, был третий храм в виде ротонды. Этот храм ярко освещенный был храм Духа, невозмущенного покоя, вечности, выражавшейся кольцеобразным его планом. Тут не было ни образов, ни изваяний, только снаружи он был окружен венком архангелов и накрыт колоссальным куполом. Я теперь передаю на память главную мысль Витберга. Она у него была разработана до мелких подробностей, и везде совершенно последовательно христианской теодицеи и архитектурному изяществу. Теодецея – религиозно-философские теории. Они ставили своей целью объяснение и оправдание явного противоречия между всемогуществом и благостью, приписываемыми религии Богу, и наличием в мире несправедливости. Удивительный человек, он всю жизнь работал над своим проектом. Десять лет подсудимости он занимался только им. Гонимый бедностью и нуждой в ссылке он всякий день посвящал несколько часов своему храму. Он жил в нем, Он не верил, что его не будут строить. Воспоминания, утешение, слова – все было в этом портфеле артиста. Быть может, когда-нибудь другой художник после смерти страдальца стряхнет пыль с этих листов и с благочестием издаст этот архитектурный мартиролог. Здесь перечень преследований, страданий, за которым прошла и изныла сильная жизнь, мгновенно освещенная ярким светом и затертая, раздавленная потом, попавшись между царем Фельдфебелем, крепостными сенаторами и министрами писцами. Проект был гениален, страшен, безумен. От того-то Александр его и выбрал, от того-то его и следовало исполнить. Говорят, что гора не могла вынести этого храма. Я не верю этому. Особенно если мы вспомним все новые средства инженеров в Америке и Англии, эти туннели в 8 минут езды, цепные мосты и прочее. Милорадович. Советовал Витбергу толстые колонны Нижнего храма сделать монолитные из гранита. На это кто-то заметил графу, что провоз из Финляндии будет очень дорого стоить. Именно поэтому-то и надобно их выписать, отвечал он. Если б гранитная каменоломня была на Москве-реке, что за чудо было бы их поставить? Милорадович был воин поэт и потому понимал вообще поэзию. Грандиозные вещи делаются грандиозными средствами. Одна природа делает великое даром. Главное обвинение, падающее на Витберга со стороны даже тех, которые никогда не сомневались в его чистоте, зачем он принял место директора? Он, неопытный артист, Молодой человек, ничего не смысливший в канцелярских делах. Страница 261. Ему следовало ограничиться ролью архитектора. Это правда. Но такие обвинения легко поддерживать, сидя у себя в комнате. Он именно потому и принял, что был молод, неопытен артист. Он принял, потому что после принятия его проекта ему казалось все легко. Он принял, потому что сам царь предлагал ему, ободрял его, поддерживал. У кого не закружилась бы голова? Где эти трезвые люди, умеренные, воздержанные? Да если и есть, то они не делают колоссальных проектов и не заставляют говорить каменья. Само собой разумеется, что Видберга окружала толпа плутов людей, принимающих Россию за аферу, службу, за выгодную сделку, место за счастливый случай нажиться. Нетрудно было понять, что они под ногами Витберга выкопают яму. Но для того, чтобы он, упавший в нее, не мог из нее выйти, для этого нужно было еще, чтобы к воровству... Прибавилась зависть одних, оскорбленное честолюбие других. Товарищами Витберга в комиссии были митрополит Филарет, московский генерал-губернатор-сенатор Крушников. Все они вперед были разобижены товариществом с молокососом, да еще при том смело говорящим свое мнение и возражающим, если не согласен. Они помогли запутать его, помогли оклеветать и хладнокровно погубили потом. Этому способствовало сначала падение мистического министерства князя Голицына, потом смерть Александра. Вместе с министерством Голицына пали масонство, библейские общества, лютеранский пиетизм, которые в лице Магнитского в Казани и Рунича в Петербурге дошли до безграничной уродливости, до диких преследований, до судорожных плясок, до состояния кликуш и бог знает каких чудес. Со своей стороны, дикое, грубое, невежественное православие взяло вверх. Его проповедовал новгородский архимандрит Фотий, живший в какой-то, разумеется, телесной близости с графиней Орловой. Дочь знаменитого Алексея Григорьевича, задушившего Петра III, думала искупить душу отца, отдавая Фотию и его обители большую часть несметного имения, насильственно отнятого у монастырей Екатерины, и предаваясь неистовому изуверству. Но в чем петербургское правительство постоянно, чему оно не изменяет, как бы ни менялись его начала его религия, это несправедливое гонение и преследование. Неистовство Руничей и Магнитских обратилось на Руничей и Магнитских. Библейское общество, вчера покровительствуемое и одобряемое, опора нравственности и религии, сегодня закрыто, запечатано и поставлено на одну доску чуть не с фальшивыми монетчиками. Сионский вестник, вчера рекомендованный всем отцам семейства, запрещен больше Вольтера и Дидро, И его издатель Лабзин сослан в Вологду.